Некосмическое измерение человека Выведя себя из природного контекста, человек смог осознать свое поведение в совершенно иной системе координат. Если человек – часть природы, то он не может оценивать свое поведение по иным критериям, нежели природные. Но природные феномены не подлежат нравственному суду. Персидские цари Кир, который мстил реке, потопившей его лошадь, Геродот история, и Ксеркс, приказавший бичевать море, расстроившее его планы. Ксеркс повелел бичевать Гелиспонт, наказав тремястами ударами бича, и затем погрузить в открытое море пару оков. Царь велел палачам сечь море, приговаривая варварские нечестивые слова «О ты, горькая влага Гелиспонта! по заслугам тебе ни один человек не станет приносить жертв, как мутной и соленой воде». Геродот История, предмет насмешек даже в дохристианскую пору. Нельзя возмущаться поведением рек или животных. И если быть логичным, то нельзя возмущаться и поведением преступника. Чтобы оправдать применение нравственных критериев восприятия человеческих действий, философия должна осознать радикальное отличие человека от природы. Осознав свою внеприродность... Человек приобрел право пользоваться двумя различными языками. Он смог описывать явление природы на неантропоморфном языке, не приписывая камням и звездам человеческие страсти. Но и себя человек смог осознавать и оценивать по внеприродным критериям. Раз живем мы в этом мире послами, не имеющие названия державы, Александр Галич, не стоит слишком большого значения придавать тому обстоятельству, что природа не подвластна нравственным законам. Человек-то вне природен, а потому ценим по неприродным нравственным критериям. Так родилось то самое Кантовское доказательство бытия Бога, за которое Иван Бездомный хотел сослать философа в Соловки Годика Натри. Первый тезис Канта: Все в мире подчинено закону причинности. Все события в мире соединены причинно-следственными связями, и ничего в нем не происходит без надлежащих причин, с необходимостью вызывающих к бытию свои следствия. Второй тезис. Если человек тоже подчинен этому закону, то он не может нести нравственную ответственность за свои поступки. Третий тезис. Если мы утверждаем нравственную вменяемость человека, мы должны постулировать его свободу, вывод – Следовательно, человек, живя в мире, не подчиняется основному закону мироздания Значит, человек не отмирен, то есть обладает статусом экстерриториальности Ничто в мире не может действовать свободно, а человек может Значит, человек есть нечто большее, чем мир Таким образом, в человеческом нравственно свободном опыте проступает иное измерение бытия Бытие неограниченного пространством, временем, детерминизмом и одаренного свободой, нравственностью и разумом. Такое бытие на языке философии именуется Богом. Человек свободен, а значит, бытие богаче, чем мир причинности. Человек свободен, а значит, морально необходимо признавать бытие Божие. Иммануил Кант, критика практического разума. Дело в том, и это прекрасно показал Кант, что в природе нет и не может быть категории долга. Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует. Более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе точно так же, как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг. Мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг. Эммануил Кант, критик чистого разума. Человеку мы можем сказать, ты таков, но ты должен был бы быть другим. А в природных феноменах не может быть такого зазора между тем, что есть, и тем, что должно быть. Луну не осуждают за то, что ее не видно днем. Солнце не судит за то, что оно порой затмевается. Волгу не награждают за самоотверженный труд в годы войны. Сибирские реки не наказывают за то, что они текут в ледовитый океан, вместо того, чтобы проявить интернационализм, повернуть на юг и оросить своими водами пустыни Средней Азии. И если человек есть исключительно часть природы, то и человеческое поведение нельзя описывать в категориях долга. Что бы ни натворил человек, реакция может быть только одна – Так получилось, и иначе быть просто не могло. И нельзя винить того, чья человечность затмилась в некий день, самой важной для него и его ближних. И нелогично награждать соответствующей медалью хорошо воспитанного и генетически благополучного молодого человека за отвагу на пожаре. Если в природе должно то, что не свободно, то, что необходимо, должно было произойти при наличии соответствующих причин, то в области нравственности Должно то, что избирается и достигается свободным усилием, то, что не вынуждено. Эти два долга не сливаются только в том случае, если мы не будем считать человека частной формой проявления всемирных законов. Значит, человек не является частью мира. лактаций божественное установление. И снова мы видим, что неоязычество отторгает этот христианский дар. Оно пробует описать человека на негуманитарном языке на языке физики, природы. У теософов даже слово «воля» означает всего лишь «импульс притяжения или отталкивания, порожденный биполярностью элементов». Письма Елены Рерих. Ток, протекающий между биполярными элементами автомобильного аккумулятора, притягивает мышкару, летящую к фарм, И люди тоже просто должны научить измерять энергетику своих аур. И тогда в рамках философии космизма человеческие чувства можно будет измерять в вольтах и амперах. Христианство же не утратило чувство изумления перед чудом человеческого феномена. Человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком. Августин о граде Божием.